535. Ноябрь, 21. Мираж есть реальность, но реальностью он не является. То же самое и майя есть реальность, но не является она собою действительностью. Также и мысль, будучи явлением вполне реальным, может в то же время выражать нечто совершенно нереальное. Таким образом, мысль служит либо выражением действительности, либо мая правильно на востоке называют майей всю жизнь человека и только архат прозревший к осознанию действительности освобождается от ее цепи майя тесно связана с фактором времени а время есть создание конечного человеческого рассудка или земного ума даже понятие утра или вечера относительной касаются лишь определенной точки планеты относительность времени признается наукой Особенно в сфере космических вычислений. Все такие понятия, как день, месяц, год, относительны и условны и действительности собой не являются. Также понятия верха и низа, здесь и там, далеко или близко. Все слова человеческого языка относительны тоже. И все они связаны с земным рассудком и личностью человека. Был и есть один священный язык. Он вне вневременен, и он выражает понятия космические и вечные. Ему близок язык математических символов. В мире тонком, в высших слоях говорят уже без слов. Даже на земле порою молчание бывает красноречивее слов. Язык молчания ближе к действительности, чем произреченные слова. И мысль бессловесная сильнее облечённой в слова. А мысль без формы выше, чем облеченная в форму. Логика высших миров иная и не похожа на логику земную. Выражение «земная мудрость» есть вражда против Господа понимается как противоположение земной магии и логике или мудрости высших миров. Даже логика бесконечно малых и больших величин отличается от логики арифметики и противоречит аксиомам последней. А геометрия фигур на плоскостях и на кривой поверхности столь различная, что формулы первой касаются лишь плоскостей, да и то идеальных, то есть воображаемых. Так на воображении Майи и строится внутренний мир человека, не являющий собой действительности. В высшем понимании вся проявленная жизнь – это Майя, а человек свидетель только, которому и снятся эти сны, потому и сказано было: «Мое царство». То есть мир мой не от мира сего. Теория относительности разрушает незыблемые до да толи основы реальности мира сего. А вычислительные машины уже шагают впереди мозга, обгоняя его процессы. В этом призрачном мире реально лишь лестница иерархии и мышления. Тех, кто пришел в этот мир не из мира сего,